Глава двенадцатая. Раник, побледневший не меньше полковника, сжимал кулаки полностью, игнорируя всех, ожидая ответа только от Кассиного отца. Видите ли, баронет, Наркир просверлил одноглазого лиса фирменным ледяным взглядом. Решение по поводу вашего предложения будет принимать только Кассандра. Безусловно, я понимаю выгоду для нашей семьи, но волясь ради этого дочь не буду. К тому же я не очень верю, что вы вдруг воспылали к ней чувствами, а значит, это вообще не имеет никакого значения. Никто никогда не осмеливался до сих пор так нагло перебивать миеста Воронкова. Кассандра Воронкова — курсант корпуса, и до окончания обучения речь о каких-то брачных обязательствах быть не может. А потом мамзель должна будет отслужить три года или выплатить компенсацию. Таким злым и Ера Хордингтона мало кто видел. Мужчина еле стоял на ногах, но, казалось, был готов надавать оплеух зарвавшемуся баронетику. То, что он невольно услышал некоторое время назад, давало ему веский повод недолюбливать Чернобурова Норхитра. И сделать все возможно, чтобы добрая и отважная девушка не купилась на его фальшивое предложение. По крайней мере, именно так он объяснял себе желание вмешаться туда, куда посторонним мужчинам вроде как соваться не положено. Впрочем, Чернобуров наследник оборонства и это не смутило. Я вполне могу сейчас выплатить компенсацию. Кассандра может отказаться от учебы или поучиться, будучи моей невестой. Я подожду. Раник упрямо гнул свою линию под недуменными взглядами отца и отчаянно заламывающие руки матери. Сынок, Миссель Воронкова, конечно, прекрасная девушка из хорошей и достойной семьи, но, как верно сказал полковник, вы едва знакомы. «К тому же мне помнится, еще недавно ты хотел...» Сайленс Норхитер совершенно не понимал, какая муха вдруг укусила его обычно рассудительного и расчетливого отпрыска. «Уже не хочу, отец», — резко прервал барона-наследник. «Но, Раник, а как же... Ты же... Это же ничего не...» Баронесса просто не находила слов, пытаясь привести в чувство старшего сына, видно, где-то повредившего разум. «Мама, мы уже обсудили, и я больше не буду об этом говорить». Кассандра, решил он наконец поинтересоваться и мнением потенциальной супруги. Я могу подождать, тем более помолвка еще не брак. У тебя будет время подумать и узнать меня лучше. Я, я даже куплю у гномов какого-нибудь дракона, и ты сможешь летать, если захочешь, без всяких этих армейских штучек и приказов. Вот тут Кассия не на шутку задумалась. Замужество как таковое она до сих пор не рассматривала. Ей хотелось исполнить мечту, летать. Но собственный дракон в случае брака с Норхитром? Да что тебе от нее надо? И не пой тут про чувства земные, темнишь. Неожиданно перед глазами Кассандры, закрыв ее от баронета, появилась широкая спина Алины. Ишь ты, дракон он купит. Купилку сначала отрасти, жених. Пока правду не скажешь и близко к нашей спасительнице не подпущу. И без тебя она летать будет. Пошли, девочки, нам еще есть что обсудить. Ну их этих мужчин то спасай, то замуж». Она сцапла Кассандру за руку и двинулась к двери, умудрившись одним взглядом убрать с дороги попытавшегося что-то сказать сестре Кайра. Черноволосый жилистый парень только и смог что поспешно шагнуть назад, пока его не сбили с ног аппетитными формами. «Верно, барышня». Поддержка пришла откуда не ждали. «Грук, голубчик, проводи девушек в музыкальный салон. А ты...» Величественная и строгая Мейса Сейфила фыркнула на племянничка так, что парень, до того бывший, словно не в себе закрыл рот, проглотив что-то явно нелесное в ответ на претензию рыжей акулы. «Стыдись!» — это называется наследник баронства. Мозгов, как у щенка. При всех малознакомый миссель так сделать предложение. Ни одна девушка в здравом уме, если она не влюблена до беспамятства, никогда не ответит согласием такому невеже. Грязно, без кольца и даже без захудалой ромашки. «К лекарю живо!» «И вас, полковник, это тоже касается. Что за нарушение постельного режима? Вас не для того спасали, чтобы вы тут...» «Иер!» Сопровождаемой слугой в столовую показался генерал-майор. «Что я слышу? Ты расстраиваешь прелестную мейсу и нарушаешь предписание целителя». Что было дальше, как объяснялся с начальством полковник, Кася не знала. Она и фандертета, входящего в покинутую ими столовую, видела лишь мельком, оглянувшись в коридоре. Алина, как буксир, тянула ее за собой. Сзади шуршали юбками остальные попаданки, а идущая рядом ИТ пыталась разузнать, что связывала нашу Литонью и Лисева баронета. Но ведь как-то то должна была ему понравиться. Пыталась понять серенево-кожая Что то для него такого сделала? Они шли по светлой, залитой солнцем из огромных окон галереи. Только на стенах вместо портретов в тяжелых рамах висели потрясающие композиции из живых растений. Словно растущие сами по себе миниатюрные пейзажи. Кое-где были даже ручейки с водопадиками и крошечные домики, как будто там кто-то жил. Рассмотреть эту прелесть очень хотелось, но совершенно не получалось. Да просто башкой этот лис ударился неоднократно. И о землю, и о дракона, и о дирижабль. А еще там на этих штуковинах в небе, наверное, кто-то ему тоже настучал. Вот он и свихнулся, решив, что стоит жениться, срочно пока не помер, Ну и выбрал меня как первую встречную. Недовольно буркнула Кассандра на расспросы Итэ и выдернула, наконец, руку из пальцев Алины, остановившись у одной из картин. «Да куда мы несемся, как на пожар? Вы посмотрите, какая красота! Даже ручеек журчит, как настоящий!» касси нестерпимо хотела сунуть палец в прозрачную, как слезинка, воду, чтобы понять, Чудится ей или действительно струйка течет из ниоткуда в никуда на этом потрясающе реалистичном объемном пейзаже? Он и есть настоящий, как и остальное. Это шулаву — кусочек уменьшенного мира. Среди предков-баронов Норхитров был один оригинал, взявший в жены попаданку. Девушка имела редкую магию — способность воспроизводить в уменьшенном размере живые кусочки когда-то увиденных мест и помещать их в рамы. Разумеется, безразумных существ. Хотя, говорят тут раньше, Даже жили миниатюрные феи, такие вредные, стрекозины малютки, но потом ушли. В детстве я мечтала, чтобы они вернулись, думала, с ними можно будет играть. Остановившись за спиной касси, Мейса Сейфила ностальгически вздохнула. В Зимнем саду есть еще большая композиция с морским берегом и скалами. Как-нибудь я покажу, если вам интересно. Да и вообще, если кто захочет, могу провести экскурсию по особняку. Седовласая дама пригладила складки воротничка. Только сейчас, при солнечном свете, Кассандра разглядела, какое там тончайшее кружево. Приколотая под воротом брошь была точно не со стекляшками, а скромное по фасону коричневое платье, кажется, и вовсе было из эльфийского шелка. Непонятно, как она утром могла принять эту мадам за обычную прислугу. «А вы, Мейсон Орхитр, как считаете? Почему ваш племянник сделал Касе предложение?» Почему-то и Иетея было интересно докопаться до мотивов Раника. «Ну уж точно, не как первовстречный», — усмехнулась пожилая лисица, продолжив вести их дальше и жестом отослав прочь слугу. «И не зови меня Мейсон Норхитр». Я и никогда не была. Мейса я стала, выйдя замуж, и, разумеется, сменив рот на род мужа. А Раник, кажется, вбил себе в голову, что его бросила невеста и не нашел ничего глупее, чем поспешить найти ей замену. Без совести выдала она мотивы племянничка. Только вот почему его выбор пал на вашу подругу, для меня тоже загадка. Что-то наверняка между ними произошло. Лукавые, с хитринкой глаза покосились на вспыхнувшую от подобных подозрений Касю. Да сожрать я его менчику не дала. И видно зря. Настроение Кассандры опять испортилось. Еще и кожу на плечах соднило. Незаметный почти шовчик платья все же растревожил подсохшие ранки от когтей даже после того, как он меня поцарапал. Кровь, уже открывшая дверь в музыкальный салон Сейфила, остановилась и обернулась. Тогда понятно, глупый мальчишка, ирони нос утереть, и перед твоими ответ не держать. Но, думаю, провести твоего отца у него не вышло. А мысль из рода ног сама разберется со своим нареченным. Гони его, девочка, не зави беду. Вот ведь козел, паршивец блохастый, так у него еще и настоящая невеста есть. Внезапно дошло до Алины. Рыжая попаданка, услышав про картину с морем, вдруг как-то ушла в себя, задумалась и помрачнела. «Есть, но это совершенно неинтересно обсуждать. Лучше расскажите-ка, старый лисе, что вы собираетесь теперь делать? Кем работать или замуж кто мечтает? А ты, Кассандра, после корпуса неужто в армию? Бандитов ловить и убивать? Летать — это одно, а войсковая служба совсем другое. И я ведь не просто так спрашиваю». Устроив дам на диванчиках и попросив подать в салон чай, Мейса легонько тронула клавиши, стоявшего в углу инструмента. «Мне тоже тесно тут. Дети брата растут. Кажется, что чужая жизнь мимо проходит, а моя словно замерла после смерти моего Лересси. А тут вы». Она устроилась в кресле, пристально рассматривая каждую из барышень. «Разные миры, разные судьбы, странные мечты, скрытые таланты. Да что уж там я...» Собравшись духом, она внезапно вскочила, как девчонка, жав сухонькие кулачки. Не знаю, кто там у вас будет директрисой и где вас планируют разместить, но я уже подала прошение его сиятельству о том, чтобы назначить меня на должность управляющей приютом. Это лиха. Первый прервала общее молчание Алина. А Кася здесь причем? Она, конечно, попаданка, но уже давно в семье и вообще курсант. О, засмеялась хрустальным колокольчиком пожилая мадам. Во-первых, она разбудила во мне желание что-то изменить, а во-вторых, хмырховы гномы совершенно не понимают, как надо доставлять хрупкие вещи. У них одни отговорки. Везите в карете в больших ящиках, а на драконе магическую защиту не поставишь, и габариты груза стандартные. Вруны, жлобы и крючкотворы. У меня на них клык наточен. Пора укоротить бороденки этим монополистам и встряхнуть наших двуликих дамочек тоже. У меня есть идея. И если вы поможете, то при приюте попаданок можно будет организовать бизнес, а это значит самоокупаемость и свобода от попечителей». Касси не знала, что за груз пострадал у хвостатой дамы, но сама вспомнила одного неприятного типа с бородой, потом интенданта в корпусе и мерзавцев на поляне, куда ее отправили как курсанта. На миг в хаосе этих лихорадочных раздумий мелькнул красивый профиль полковника Хордингтона, но быстро отошел на второй план перед перспективами, с жаром описываемыми красноречивой Мейсой. Только вот у мужчин тоже были свои планы, и у графа Нерандеса, и у генерал-майора Фандерта, а уж про полковника Хордингтона, и говорить нечего. С прилетевшим начальством Иер получил весточку от матери, выражающую беспокойство о состоянии сына и в очередной раз намекающую на то, что она вновь подыскала ему подходящую, по ее мнению, партию. Полковник трясущимися руками скомкал письмо. Думаю, я ничем не хуже двуликого барончика, к тому же буду предельно честен. В конце концов, это даже не брак, а фиктивная помолвка. И учиться в корпусе, будучи в статусе моей невесты, ей будет комфортнее. А маман пусть сама разбирается с размалеванными жеманными девицами, с приданным их родителями со связями. Шансов избежать от полковника, принявшего судьбоносное решение, чтобы разобраться с проблемами в семье, у курсанта Воронковой не было.